Глава 29. Мертвые земли. Я сполоснула лицо холодной водой. Мы долго не могли уснуть, и я аж покраснела от причины этого. Мой мужчина вымотал меня так, что я отрубилась только под утро. А вот Дима так и не спал. Лишь под утро сделал вид, что лежит с закрытыми глазами. И его я могу понять, волнуется за брата. Если честно, я к Виктору не успела прикипеть, так что меня это волнует меньше. Но я ужасно боюсь, что с Димой может что-то случиться. Уже думала, все, буду держаться на дистанции, но не могу. Сама повязла в нем. Никогда не думала, что буду нужна кому-либо, кроме сестры. И думаю, что останусь с ним где бы то ни было. Влюбилась. И не хочу жалеть об этом в будущем. Посмотрела на свое совсем похудевшее лицо. Да, только глаза голубые и видно. Я вышла из ванной и направилась к нашему дивану. Легла рядом с Димой, прислушалась к его дыханию. Мужчина обнял меня за талию и притянул к себе. «Ты хоть спал?» «Немного». Он поцеловал меня в щечку. Надо было все-таки спасать Виктора сначала. Дима захрапел. «Вот же притворщик!» «Ладно, может, уснет. Надо еще узнать, как там черниза. Она выдохлась и стала почти невидимая даже для меня — «Наверное, можно было и кулон не снимать, но да ладно. Как-то без нее даже легче. Никто не бубнит на ухо. Без понятия, сколько ехать до тех мертвых земель, но нам нужен выспавшийся предводитель». «Да». В поезде полном женщин. Те двое мужчин, что были на острове, уплыли на кораблях, оставляя монашек на Виктора и Диму. Они что-то говорили о союзниках. Поезд замедлялся. За окном виднелась пустыня, только песок здесь был серым. Мир будто потерял краски. В купе постучались. Я быстро натянула робу, кинула одежду спящему Диме. Тот так и не проснулся. На пороге стоял Дженкинс. «Госпожа Коргар, мы подъехали к одной из скважин. Вскоре я остановлю поезд. Готовьтесь к выходу». Дима проснулся, недоуменно посмотрел вокруг. Он все-таки спал. И как жаль, что мы уже остановились. Мне бы хотелось, чтобы он еще поспал. Но муж уже подскочил с кровати, ничуть не стесняясь ни меня, ни Дженкинса. Ну, я пошел. Изобретатель жутко покраснел. «Я с вами!» — выпалила я. «Все равно в вагоне управления лежит кулон и дневник». «Светлячок, точно хочешь идти?» — спросил Дима, когда мы уже были готовы. «Да», — ответила с недоверием, глядя на пустынную землю. «Хорошо. Лучше будь рядом со мной, мне так спокойнее». Он взял меня за руку и переплел наши пальцы. Мне тоже с ним рядом спокойней. Не то, что я боюсь моношек в поезде, а то, что черниза так и не восстановилась. Мертвая принцесса висела в воздухе, почти невидимая. Она даже поговорить не пыталась, а просто мелькала перед глазами. Изобретатель нацепил на себя сумку, в которую засунул несколько колб. Здесь недалеко должна быть шахта. Спустимся туда. Возьмем руды и отправимся дальше. «А поезд без нас не уедет?» — недоверчиво спросил Дима. «Нет, я понял, как его останавливать. Все дело в магических камнях, точнее в том, чтобы вовремя успеть заслонить их внутри механизма». А проблема была проста. В королевском вагоне они лежали с оторванным заслоном, поэтому поезд двигался без остановки. А сейчас он послушный, будто пес, которого еще щенком приручил, — похвастался Дженкинс. Монашки так и остались в поезде. Я думала, Клэренс пойдет с нами, но она сослалась на плохое самочувствие и на то, что монашкам не место в подобных местах. Втроем мы дошли до небольшого кургана, из которого виднелся огромный вход в шахту, забитый досками. «Я пилу забыл», — пробурчал Дженкинс, глядя на них. «Сейчас бегаю в поезд, принесу!» Дима поднял руку, перекладины затрещали. «Рывок!» И они сорвались, опадая мелкой стружкой. «Думаю, так быстрее», — сказал он, «а мне так и хотелось разгладить складку у него на лбу». Он даже не улыбнулся ни разу за все время. Мы вступили в приятную прохладу. Пыль кружилась в воздухе и оседала на одежде. Я по привычке ждала хоть каких-то комментариев от чернизы, но та молчала. Дженкинс зажег фонарь и осветил невысокие своды резким ярким светом. В конце прохода находился огромный колодец, К лебедке был прикреплен огромный челнок, в который могло поместиться несколько человек. «Эх, не очень хорошая история у этой шахты. Но до другой у нас времени нет добираться», — сказал Дженкинс, залезая в челнок. «Я аж на месте застыла. Они с чернизой точно не родственники? Мужчина недоуменно посмотрел на нас. Дима тоже застыл на месте. Здесь обвал был лет пять назад», — продолжил изобретатель. «Много человек умерло, но мы пойдем в другую сторону». Обрадовал. «Но я и так знаю одного мертвеца. Разве могут меня напугать еще несколько?» Дима помог мне сесть в челнок, предварительно проверив его. А сам сидел напряженный, уставившись в одну точку. Я взяла его за руку и прижалась к нему. Понимаю его тоску о брате. Я и сама очень волнуюсь, что уже столько времени без сестры, которая для меня все. «Сколько погибших?» — спросил Дима, посмотрев на Дженкинса, севшего напротив нас. «Три сотни», — ответил тот, уткнувшись в планшет. «Эти шахты принадлежали нашей семье», — сказал Дима. «Ясно». Я прижалась лбом к его плечу. А возле Дженкинса сидела черниза Она уже стала чуть лучше видна. Лебедка натужно тряслась и скрипела, пока спускался челнок. «Мы опустились уже, наверное, метров на пять?» И наконец остановились. От места, где мы спустились, в разные стороны шло пять ответвлений. Дима подошел к стене и нажал на что-то. Послышался треск и загорелся желтоватый свет. Всего лишь в трех ответвлениях, хоть это сужает круг поисков. «Если я не ошибаюсь, нам туда», сказал Дима, указывая на темный проход. «Господин Коргор, если свет не горит, то скорее там и был завал». По карте шахты Чмалхым растет как раз там, где вы показали, если он не разросся еще больше. Раздался протяжный вой. У меня чуть сердце в пятки не ушло, и я прижалась к Диме. Чмалхым сохраняет трупы. Нахмурился Дженкинс. Чудесная новость. Мне и так тяжело тут находиться. Такое ощущение, что стены давят, а из ответвлений полезут мертвецы. И еще стон. «Где-то из темных коридоров шахт!» «Надо было остаться», — прошептал мне на ухо Дима. «И бросить тебя здесь одного? Да ни за что!» — буркнула ему в ответ. «Мы решили пойти по освещенному коридору вглубь шахты. Чем дальше мы шли, тем больше на деревянных балках, подпиравших проход виднелся серо-зеленый мох». «Да, это то, что нужно, но нам нужны именно цветы», — сказал Дженкинс, прикоснувшись к цвету. «Здесь где-то неподалеку должна быть подсобка шахтеров. Может, там он разросся больше?» «Мы пошли дальше». Дима был напряжен, но казалось, больше из-за того, что на нас мог кто-то напасть. Черниза постоянно пропадала в стенах. Она вообще не контролировала свое передвижение. Видать, слишком много сил передала братьям в поезде. Чем сильнее петляла шахта тем глубже в породу уходила мертвая принцесса, и в один момент ее не стало видно. Вскоре увидели указатель. В одну сторону подсобка шахтеров, в другую — вход на рудник. порос мха попадались все чаще. Мы завернули в сторону подсобки. Раздался еще один протяжный стон и крик. Что-то застучало по стенам слева и позади нас, и мы рванули к едва заметной металлической двери. Дима резко дернул ее, и оттуда вырвалось облако пыли. Яркий свет пронзил комнату, заваленную каким-то хламом. «Безопасно», — сказал Дима и пустил нас внутрь. Он закрыл дверь, провел рукой, запечатывая ее каким-то заклинанием. Металл засверкал синеватым светом. А потом раздался удар по двери с той стороны. Послышались стоны и хрипы. Тут ко мне сила вернулась, проскрежетала рядом чарниза, я дернулась от страха, и я случайно мертвецов подняла. «Сколько?» — в ужасе спросила я. Я решила слетать на разведку, а в итоге нашла траву и кучу трупов. Случайно влетела в них, а они ожили. Впрочем, ко мне сила тогда и вернулась. Дженкинс и Дима недоуменно смотрели на меня. Принцесса сказала, что она случайно пару мертвецов воскресила. Послышались стоны и грохот. «Ох, это была глупая идея!» «У тебя мой дневник!» — возмутилась Черниза. «Там есть заклинание, чтобы руководить мертвецами!» «Я же не маг, и тем более не некромант!» — крикнула. «О, Чмалхым!» Дженкинс содрал со стены небольшой цветочек ядовито-зеленого цвета. «У тебя в этой комнате два мага». Это некроманту не нужны заклинания, а вот в дневнике заклинания писались для магов. Дима позвала мужа, который удерживал дверь. Мертвецы пытались выбить ее. Просто я предполагала, что мой сын может родиться просто магом. Некромантия по наследству не передается. Вот и записала все заклинаниями. Так что прочти, что там написано, Дженкинсу и Диме. Я открыла дневник. Лихорадочно стала перелистывать страницы. «Где то у нее было про управление зомби? Но мне пришла в голову немного другая идея. Союзников у нас мало, а тут 300 человек. Нашла заклинание про управление и приручение. Будем пользоваться тем, что есть». «Дженкинс, подержи дверь. У меня нет устройств». «Какие устройства? Ты маг!» – раздраженно крикнул Дима. Дженкинс вытер руки обрюки брюки и подошел к Диме. От его рук пошло синее свечение. Хрипов, мертвецов стало больше, а дверь еле дрожала. «Дима, смотри!» Я обвела взглядом подсобку. Нашла какую-то каску на полу и дала ее мужу. Это будет сосуд. «Тебе надо направить поток темной энергии. Он у всех магов есть». О, я даже знаю, как это!» — крикнул Дженкинс. «В каждом маге есть часть некромантии. Если ее развивать, то можно стать некромантом» черниза Бребулье родилась с огромной частью мертвой магии. Господин Коргор, вам всего лишь нужно призвать из глубин души темную силу». Дима кивнул, недоуменно глядя на каску. «И заклинание надо направить непосредственно на мертвеца или мертвецов», продолжила я зачитывать строки от чернизы. «Светлячок, и что будет?» «У вас будет своя мертвая армия» ответила вместо меня Черниза. «У нас будет своя мертвая армия, а контролировать мы ее будем шахтерской каской». Нехорошо так с мертвыми людьми. Дженкинс вытер пот со лба, а дверь слегка приоткрылась, и бледно синяя рука заскребла по металлу, выдавая ужасный скрежет. «Если ничего не сделать, то мы к ним присоединимся!» Я повернулась к Диме. «Давай, попробуй!» «Пусть сделает такой же знак, который нарисован в книге», — сказала Чарниза. «Как?» — не поняла я. «В дневнике был нарисован круг с треугольником, вписанным в него, внутри которого виднелся еще один треугольник». «Нарисуй руками», — он повторит, — «над каской». Дверь вновь пошатнулась, а я подпрыгнула на месте. «Дима, сделай вот так над каской». Я взяла в руки вещицу после того, как пару раз показала круг и треугольник. «Дженкинс, отходишь к стене и отпускаешь дверь», — скомандовал Дима. «Сейчас!» Изобретатель отпрыгнул в сторону. Я заприметила кирку. Если что, схвачу ее, если у Димы не получится. Дима провел над каской круг и треугольник. Сквозь его пальцы заструилось темное свечение. Оно влилось в каску, очерняя ее. Дверь открылась, и первые мертвецы с полуразложившимися лицами хлынули в подсобку. Черный свет рванул из фонарика посреди каски, которую Дима надел на голову. Мертвецы в остатках одежды застыли на месте. Они шатались и хрипели. Их застывшие стеклянные глаза смотрели на Диму. «Получилось!» — я торжествующе улыбнулась. «Теперь бы как-то выйти отсюда». «Я немного против мертвецов в поезде», — Дженкинс отряхнулся. «В принципе, он прав. Даже если мы им отдадим целый вагон, они же вонять будут. У меня и так все сводит от удушливого запаха мертвечины». «Там есть заклинание по заключению мертвецов. Посмотри в разделе «Как управлять мертвецами, чтобы не узнал правитель другой страны». «Хорошо, что с нами есть мертвый некромант. Я открыла нужные страницы». «Дима, смотри», — подошла к мужу напряженно стоявшему и не отводившему взгляд от мертвецов. «Они следили за каждым его движением, даже за тем, когда он обнял меня за талию. Ужасно». Мы вместе прочертили квадрат в воздухе и круг посреди него. Только у Димы получалось с темным свечением. Раздался хлопок, и мертвецы превратились в темное облако, которое влетело в каску на его голове. Все. Теперь я квалифицированный некромант-теоретик. Открою школу некромантии имени Светланы Хм, А ведь мы еще не решили, менять мне фамилию или нет. Но теперь у нас есть каска с мертвецами и какая-то трава, что отправит меня домой. Пора освобождать Виктора.